Глава сорок вторая. Прошло четыре года. Буквально через несколько дней у нас снова состоится праздник. У моих детей раскроется дар. Они уже записаны на приём к королю Карлосу II в этот день, и я их тщательно подготовила, как вести себя и что говорить. Они надели свои самые нарядные одежды и даже не садились никуда, чтобы их не помять. Дети с нетерпением ждали этого дня. Им так хотелось стать волшебниками, как мама и как тетя Лия и дядя Маура. Один раз Маура показал им во дворе, как превращается в дракона и выпускает огонь из пасти. Так они его с тех пор замучили, чтобы он покатал их, когда будет летать. Но Маура боялся за них и думал над каким-то приспособлением, чтобы они крепко держались на его спине. Да и летать ему можно было только где-то за городом, в безлюдной местности. А вообще некоторые люди подозревали, что в городе живет дракон, и рассказывали друг другу, что видели, как он летает в небе. Хотя Маура делал это крайне редко и только по неотложной необходимости, чтобы король не вычислил его и не попытался снова заключить в тюрьму. Маура за эти годы стал прожженным морским волком. Он был уже штурманом и отлично разбирался в своем деле мысли уважали его и всегда расспрашивали о его приключениях, когда он возвращался домой. Однажды он буквально вбежал ко мне и заявил, что будет в составе экспедиции в южную Африку. представляешь Джема, там ведь водятся всякие диковины животные, о которых я только из книг немного знаю. Лея наверняка знает больше меня. Там живут черные люди, которые, как говорят, едят друг друга. И такая жара, что на солнце легко потерять сознание. А еще там полно ядовитых змей. Словом, там опасности и приключения на каждом шагу, как я и люблю. Змеи? Людоеды? А, боже мой, и ты туда уплываешь уже завтра? Мне страшно за тебя, Маура. Ты совершенно не боишься опасностей. Дай мне слово, что не будешь подвергать себя ненужному риску, — буквально закричала я. «Не беспокойся, Джема!» Со мной ничего плохого не случится. Я всегда могу превратиться в дракона и от всех улететь. Зато там неисчислимые богатства. Слоновая кость, алмазы и куча золота. А еще оттуда вывозят черных рабов, но я не одобряю этого. Черные люди не заслужили того, чтобы жить у нас в рабстве. Пусть они дикари. Я тоже печалюсь об участи бедных черных рабов. С ними обращаются, я слышала, хуже, чем с животными. Неужели вы тоже едете за рабами? Мы едем прежде всего за золотом, и каждый сможет разбогатеть. Хотя я никогда не мечтал быть богатым. Но я очень хочу быть капитаном своего корабля, хотя бы совсем небольшого. Так вот, почему тебя еще так влечет Африка. Удачи тебе, и пусть твой корабль называется «Норма». Прошу тебя. «С радостью, моя дорогая подруга!» Маргарита у сильно подросла и хотела стать садовником. Ей очень нравились цветы и фруктовые деревья. Она подружилась с Рика, королевским садовником, и он специально для своей маленькой подруги выращивал разные диковинные цветы. Рита сама подстригала небольшие кусты, пропалывала почву и ухаживала за саженцами. Лия только радовалась, что у её такой ещё маленькой дочери есть любимое занятие. А Леон и Марта вроде бы ничем особенным не увлекались. Точнее, увлекались всем понемногу. Играми, музыкой, чтением. Единственное, что у них была своя любимая игра — чертить выдуманные карты на кусках пергамента, раскрашивать их и придумывать приключения, которые происходят на этих неведомых землях подозревая, что это всё влияние Маура. И так настал день раскрытия дара у моих детей, и я сама представила их королю. В этот день он всегда просил детей продемонстрировать свой дар, если это было не опасно. Вот и в этот раз он попросил Леон рассказать что-нибудь из прошлого, а Марту из будущего. Леон начал первый. «В этом зале, Ваше Величество», На троне было несколько разных королей, как я вижу. Один из них с седой бородой и длинными усами. Он на что-то очень рассердился и говорит злым голосом. Перед ним стоит мальчик, он кажется мне знакомым. О, точно, он превращается в дракона. Боже мой, он заливает огнем короля, какой ужас. Вот его уже нет. Он вылетел в выдавленное вместе с рамой окно. А король продолжает гореть. О, мне очень страшно. «Это предатель Маура», — сказал сердито Карлос II. «Он жестоко убил моего отца». Леон замолчал и вдруг заплакал. Он был очень нежный и чувствительный мальчик. В этом плане он пошел в Луиджи, который тоже всегда все глубоко и трепетно воспринимал. Король решил сменить тему и спросил Марту. «А что видишь в этом зале ты?» «О, я вижу королеву на троне». Она одета в алое платье и говорит со своими подданными. Рядом с ней стоит какой-то старый человек. Он что-то шепчет на ухо королеве, и она ему улыбается. «Интересно, кто это?» — разговаривал сам с собой король. «Может быть, это будущая жена моего сына? Почему же она одна на троне? о Что за будущее уготовано моим детям?» «Ваше Величество!» Я не могу сказать конкретно, какой то год, к сожалению. Я просто вижу отдельные сцены. Возможно, это случится еще очень нескоро». Марта отвечала смело и обстоятельно. Видно было, что она не боится короля и лишь хочет ему помочь. При этом она тоже очень огорчилась, когда Леон рассказал про Маура и теперь пыталась узнать его будущее, но подходящих сцен с ним сейчас в ее видениях не было. Карлос II, как обычно, вручил волшебные браслеты и отпустил моих детей, взяв с них зарок служить ему верой и правдой. При слове «правда» оба подростка вздрогнули. Они помнили наказ мамы ни в коем случае не рассказывать про дядю Маура, где он и чем занимается. К счастью, король не просил тамаза прочесть мысли Леона и Марты, поэтому все обошлось хотя я здорово испугалась, когда Леон начал рассказывать про дракона. Потом, когда я виделась с Маура, я рассказала ему о сцене во дворце. Ты живешь постоянно, подвергая себе опасности. Прошу тебя, не превращайся в дракона больше. Вдруг тебя заметят люди короля или он сам. Тогда тебе придется уехать отсюда снова. Не волнуйся, Джема, я буду предельно осторожен. Я понял, что король не сможет забыть и простить меня ответил Маура.